Во все века и во всех странах самый разумный или, по меньшей мере, самый сильный пол присваивал себе государственную власть, предоставляя другому полу лишь заботы и удовольствия семейной жизни. Впрочем, в наследственных монархиях и в особенности в монархиях новейшей Европы дух рыцарской вежливости и законы наследования приучили нас к странным исключениям из общего правила. Нередко случается, что женщину признают абсолютной государыней Большого Королевства, в котором она не считалась бы способной занимать самую скромную гражданскую или военную должность. Но так как римские императоры все еще считались военачальниками и сановниками республики, то их жены и матери, хотя и носили имя Августы, никогда не разделяли с ними их личных почестей. И царствование женщины было бы ничем неизгладимым нарушением общих правил в глазах тех коренных римлян, которые вступали в браки без любви или которые любили без деликатности и уважения. Правда, надменная Агриппина задумала присвоить себе отличие императорской власти, которую она доставила своему сыну. Но ее безрассудное честолюбие внушило отвращение всем гражданам, дорожившим честью Рима, и нашло себе преграду в хитрости и твердости Сенеки и Бурра. Следовавшие затем императоры – руководствуясь здравым смыслом или, может быть, просто из равнодушия, не пытались оскорблять предрассудки своих подданных. И беспутный Элио Габал был первым императором, давшим своей матери право заседать рядом с консулами и подписывать декреты законодательного собрания в качестве его постоянного члена. Более благоразумная сестра ее, Мамея, отказалась от этой бесполезной и для всех ненавистной прерогативы. Тогда был издан закон, навсегда исключивший женщин из сената и предававший адским богам всякого, кто нарушит его святость. Мужское честолюбие мамеи искало не блеска власти, а ее сущности. Она умела сохранить безусловное и непрерывное влияние на ум своего сына и не хотела делить его привязанность ни с какой соперницей. С ее согласия Александр женился на дочери одного Патриция, а его уважение к тестью и любовь к императрице не совмещались с привязанностью или с интересами мамеи. Патриций был казнен по пустому обвинению в измене, а жена Александра была с позором выгнана из дворца и сослана в Африку. Несмотря на этот акт жестокосердия, внушенный ревностью, и несмотря на то, что мамею нередко обвиняли в скупости, ее управление было вообще полезно и для ее сына, и для империи. Она избрала с одобрения Сената 16 самых мудрых и самых добродетельных его членов и организовала из них постоянный государственный совет, который должен был рассматривать и решать все важные дела. Знаменитый Ульпиан, отличавшийся столько же знанием римских законов, сколько своим уважением к ним, был поставлен во главе этого собрания. Благоразумная твердость этой аристократии восстановила порядок и уважение к правительству. Лишь только она очистила город от памятников азиатского суеверия и роскоши, воздвигнутых капризной тиранией Элио Габала, она стала удалять его недостойных любимцев из всех сфер общественного управления и стала заменять их людьми добродетельными и способными. Знания и любовь к справедливости сделались единственной рекомендацией для занятия гражданских должностей, а храбрость и привязанность к дисциплине единственными качествами, дававшими право на занятия должностей военных. Но главное внимание Мамеи и ее мудрых советников было обращено на нравственное развитие молодого императора отличных свойств которого, в конце концов, должно было зависеть счастье или несчастье всей империи. Хорошая почва облегчает труд того, кто ее возделывает, и даже вовсе не нуждается в этом труде. Здравый ум Александра скоро убедил его в преимуществах добродетели, в пользе образования и в необходимости труда. Природная мягкость и умеренность его характера предохранила его от взрывов страстей и от приманок порока. Его неизменное внимание к матери и его уважение к мудрому Ульпиану оградили его неопытную юность от яда лести. Дневник его обыкновенных занятий рисует нам привлекательный портрет полного совершенств императора. И за некоторыми исключениями, вследствие различия нравов, мог бы служить предметом подражания для монархов нашего времени. Александров вставал рано и посвящал первые минуты дня исполнению своих религиозных обязанностей. Его домашняя капелла была наполнена изображениями тех героев, которые улучшили или преобразовали условия человеческой жизни и тем заслужили признательное уважение потомства. Но так как он полагал, что самое приятное для богов поклонение заключается в служении человеческому роду, то он проводил большую часть утренних часов в Совете, где обсуждал общественные дела – и разрешал частные тяжбы с терпением и рассудительностью, которые были не по его летам. Сухие деловые занятия сменялись более привлекательными занятиями литературой, и он каждый день уделял часть свободного времени на изучение поэзии, истории и философии. Сочинения «Вергилия» и «Горация» Республика Платона и Республика Цицерона развивали его вкус, расширяли его ум и внушали ему самые возвышенные понятия о назначении человека и назначении правительства. За умственными упражнениями следовали упражнения физические, и Александр, будучи высок ростом, деятелен и силен, редко находил себе равных по ловкости в гимнастике. Освежив себя ванной и подкрепив легким обедом, он принимался с новыми силами за текущие дела. И до самого ужина, который считался у римлян тем, что мы называем обедом, в тесном значении этого слова, он работал со своими секретарями, при помощи которых отвечал на письма, мемуары и прошения, естественно стекавшиеся в огромном количестве к повелителю большей части мира. Его стол отличался самой бережливой простотой, и всякий раз, когда он мог, ничем не стесняясь, действовать согласно со своими собственными влечениями, его общество состояло из немногих избранных друзей, людей ученых и добродетельных, в числе которых всегда был приглашаем и ульпиан. Разговор был дружеский и всегда был поучителен, Его перерывы иногда оживлялись чтением какого-нибудь интересного сочинения, заменявшим плесунов, комедиантов и гладиаторов, которых так часто созывали к себе в обеденные часы богатые и сластолюбивые римляне. Одевался Александр просто и скромно, а в обхождении был вежлив и приветлив. В назначенные часы его дворец был открыт для всех подданных. Но в это время раздавался голос Глашатая, произносившего такое же, как в элевсинских таинствах, благотворное увещание. Пусть только тот проникает внутрь этих священных стен, кто сознает свою душевную чистоту и невинность.